Глава 12 Пятый год по летоисчислению нового мира. Горная гряда к северу от западного форпоста. Меньше, чем через час, все было закончено. Подоспевшая рота Браво сходу ввязалась в перестрелку, предъявив несколько козырей в виде крупнокалиберных пулеметов. Банда яростно огрызалась, но исход боя был предрешен. Я осторожно выглянул наружу и зло оскарился. Бандиты забыли про нас. Конечно, ведь есть задачки поважнее — спасти свои шкуры. Гиблое — это дело, мальчики. Сейчас из вас сделают кровавую кашу. Мешанину, испорванных в площадь тел и машин, расстрелянных в упор. Доводилось видеть, что делает с человеком крупнокалиберная пуля? Нет, вам повезло. Шум нарастал, ширился, заполняя собой ущелье и отражаясь многоголосием горного эха. Воздух стал упругим, словно загустел от грохота пулеметных очередей, взрывов и стонов. Каждый звук бил по телу плотной, нескончаемой волной. Я вязко сплюнул на землю и привел рукой по лицу, размазывая пот и грязь. Все, можно не вмешиваться. Там справятся без нас. Отбились. Оттолкнул бесполезный пулемет и устал от на спину. Вовремя вояки добрались. Очень вовремя. Патронов осталось мало. Если быть точным, их практически нет. В рюкзаке нашлось всего несколько пачек для Калашникова и одна 200 патронная лента для пулемета. Набил четыре автоматных магазина и перебросил два Чамберсу. В разгрузке три граната для подствольника и пять штук М61. Если бы вояки прибыли на полчаса позже, то наша разведка, а точнее авантюра, закончилась совсем не так, как мы планировали. В этом нет ничего удивительного. Не помню ни одной переделки, в которой обошлось бы без неожиданных проблем. Как говорил один мой приятель, если все идет по плану, значит вы чего-то не замечаете. Парни из Браво разошлись не на шутку и останавливаться, судя по темпу стрельбы, не собирались. Видя такой напор, бандиты совсем ошалели. Несколько человек пытались бежать. Один из них даже бросился в нашу сторону, петляя как заяц. Не знаю, на что он рассчитывал. Его убили, когда добрался до останков горящего бензовоза. Пулеметная очередь ударила в спину, развернула и бросила на камни. Еще несколько человек пытались укрыться за машинами, но и это не помогло. Куда здесь убежишь? Еще несколько очередей. Когда осела пыль, на том месте, где они прятались, остались обезображенные трупы. Напрасно, срывая голос, Чамберс орал в эфир, что нам нужны пленные. Зачистка была проведена быстро, качественно и надежно. Можно сказать, с пожизненной гарантией. Мне несколько раз даже пришлось сдернуть Джека за ремень, чтобы тот не высовывался и не подставлял под пули свою драгоценную шляпу. Наконец, он бросил это бесполезное занятие и выругался. Я облизал пересохшие губы и покосился на Эндрю, который пытался наложить Чаку-повязку на грудь. Поздно. С такими ранениями не выживают. Через несколько минут снайпер посмотрел на раненого и что-то зло выкрикнул. Слова утонули в шуме затихающей перестрелки, как поминальная молитва в звуках церковного органа. Понемногу стихли выстрелы и воцелилась тишина. После боя это всегда давит, словно оглох. В ушах немного звенит, но ничего, это скоро пройдет. Еще несколько минут и начинаешь слышать. Потрескают горящие машины, шумит ручей. Сейчас будет долгая, 30-минутная пауза. Тактика везде одинаковая. Потом вояки прочешут ущелье, добьют раненых бандитов и можно будет выпусти из нашего укрытия. Через 20 минут ожила рация. «Странника вызывает Папа Браво! Странника вызывает Папа Браво! Как меня приняли? Прием!» «Наконец-то!» – прорычал Джек. Он крепко выругался и взял микрофон. «Папа Браво, здесь Странник. Принимаю чисто и громко. Прием!» «Мы начинаем прогулку. Как меня поняли? Прием!» «Понял! Дьявол, вас раздери! Ждем!» Единственные участники вечеринки, которым повезло убраться живыми, это передовой дозор с полуголым пулеметчиком во главе. Горящий бензовоз уткнулся капотом в скалу и надежно перекрыл дорогу. Жаль, но догнать беглецов не получится. Да и где их отыщешь среди этих скал, ущелий и распадков? Голову даю на отрез, что при первых выстрелах браво уцелевшие бандиты рванули так, что днем с огнем не найдешь. Когда все закончилось, к нам через завалы искореженной техники пробилась небольшая группа бойцов. Джек ушел разбираться с командиром Браво. А я смотрел, как подоспевший медик перевязывает Эндрю. Он даже не заметил, что ранен. Царапина. Руку зацепила. Меня, как всегда, после боя немного трясло. В крови бушевали остатки адреналина и злости. Сейчас пойдет обратный процесс и наварится усталость. Усталость и безразличие. Что? Только сейчас увидел перед собой лицо медика. Его губы шевелились, но слов я не разобрал. «У вас все в порядке, сэр?» «Да». «Вы уверены?» «Абсолютно». «Это единственное, в чем я уверен». Я похлопал себя по карманам. Вытащил сигареты. Пачка была помятой и влажной. Ни одной целой сигареты. «У вас не найдется закурить, док?» «Конечно, сэр». Он протянул сигареты. «Солдатский кемл. Без фильтра. То, что надо». «Спасибо». «У вас был тяжелый день, сэр». «Да, именно так. Вы правы, док. Тяжелый». Устало согласился я и повторил. «Тяжелый». Встал, подобрал лежащий рядом автомат и начал спускаться в ущелье, затянутый густым черным дымом. Вокруг взорванного бензовоза горела земля. Чуть дальше дымились грузовые машины и несколько джипов. Перешел в брод ручей и пошел искать Чамберса. Легенду новых и прочих нашел рядом с машинами ликвидаторов. Джек уже смирился с тем, что пленных допросить не получится, ввиду отсутствия таковых, и мирно общался с капитаном. Лезть в разговор не хотелось, и я присел на камень. Офицер, молодой мужчина лет 30, внимательно слушал Чамберса и послушно кивал, иногда сверяясь с картой, расположенной на капоте его джипа. Карта. Хм, одно название, а не карта. Большой белый лист, где изображено несколько цветных пятен, исследованные территорией нового мира. Капля в море. Спустя несколько минут они закончили разговор, и капитан ушел. «Что скажешь, Чамберс?» Я подошел к Джеку и закурил, опираясь на крыло машины. «Ничего», – он пожал плечами. «Ты уже и сам все слышал». Иными словами, контейнера здесь нет. «Ты поразительно догадлив, Поль!» – съязвил Чамберс. «И твоего приятеля, с которым ты жаждал встречи, тоже нет». «Понятно», — протянул я и посмотрел на останки бандитского конвоя, среди которого бродили бойцы Рот и Браво. Изредка слышались хлопки выстрелов. Видимо, зачистили не всех и теперь добивали раненых. «Что будем делать?» «Тебе что, мало стрельбы было?» «Неожиданно огрызается Джек». «Еще хочешь?» «Голос?» «Что?» Он по наклонил голову, словно не услышал. «Какой голос?» «Голос не повышай», — тихо сказал я. «Ты же не баба?» «Извини». После небольшой паузы кивает Чамберс. Нервы! Что будем делать? А что нам остается? Вернемся на базу. Может, Виктор что-то выяснил? Будем надеяться. Только что? Время. Время, которое играет против нас. У них 10 часов форы, если не больше. Чтобы, как это сказать, замести следы, подсказал он. Именно так, а савана большая. Большая, согласился Чамберс. Несколько минут он молчал. Его понять можно. Расстроился. Рассчитывал встретиться с приятелем, но карта легла иначе. И где его теперь найдешь? Мысли предположения есть? Что с этих мыслей? Усмехнулся Джек и сбил шляпу на затылок. Одно расстройство. Но все же. Нас провели. Провели как взорвавшихся шкаляров. Отправили на край света гоняться за жалкой кучкой недоумков. Ты знаешь, когда появился бандитский конвой, мне стало не по себе. «Мне тоже». С серьезным видом кивнул я. Особенно, когда вспомнил, что не оставил завещание. «Тебя не поймешь!» – нахмурился Чамберс. «Говоришь серьезно или иронизируешь?» «Не обращай внимания», – отмахнулся я. «Это отходняк после боя». «Что с Чаком?» – он сменил тему. «Убит». «Эндрю? Жив?» – ответил я и посмотрел на труп бандита, лежащего неподалеку. Совсем молодой парень, лет восемнадцати, не больше. Даже после смерти на его лице сохранилось обиженное выражение. Судя по всему, он иначе представлял жизнь вольного бродяги, без боли, крови и смерти. Так не бывает, господа. «Идем!» — Чамберс грустно посмотрел на догорающую цистерну. «Куда ты собрался?» «Посмотрим на трофеи. Может, выберем что-нибудь, чтобы показывать внукам, рассказывая, как мы спасали мир?» «Поль!» — поморщился он. «Заткнись, а! И без твоего цинизма хреново!» «Уже заткнулся!» В воздухе, оседая на лице, летали клочья сажи. Воняло порохом, сжённой резиной и еще чем-то нестерпимо кислым. Один из джипов, попавший под пулеметную очередь, лениво горел, разгоняя по окрестностям запах горелого мяса. На водительском сидении был виден обезглавленный и почерневший труп. Голова, а точнее то, что от нее осталось, была размазана по капоту. Вперемешку с какими-то тряпками и осколками лобового стекла. А над нами, высоко в небе, величаво и неторопливо кружили большие птицы. Падальщики нового мира. Да? Им приготовлен прекрасный стол. Трофеев, не считая грузов с награбленного конвоя, было много. На большом куске парусины лежала собранная из трупов оружия. Богатый выбор. От русских калашниковых до немецких G3. Несколько китайских пистолетов-пулеметов 64-й модели с интегрированным глушителем. Под маузеровский патрон калибра 7,63 мм. И целая россыпь разнообразных пистолетов и револьверов. «Что будет с этим арсеналом?» «В каком смысле?» — уточнил он и окинул взглядом железа. «Что с ним будут делать? Сдадут в арсенал ордена, отремонтируют, вычистят и продадут новым поселенцам. Бери, если что-то приглянулось, потом уже не получишь». «Не вижу ничего интересного, разве что вот это». Я подошел поближе и выудил из кучи железа «Хеклер энд Кох». «Если быть точным, модель МП-5А3 с выдвижным прикладом, удобная машинка под 9-миллиметровый люгеровский патрон». «Зачем тебе эта хлопушка?» – спросил Джек чтобы брать ее с собой в город, а не таскать постоянно калашников. «Резонно!» — рассеянно кивнул он. «Резонно!» «Идем, Джек!» Я хлопнул его по плечу. «Соберем вещи и домой!» «Дерьмо!» — Чем зло сплюнул. «Какое же это все дерьмо!» «Идем, легенда новых земель!» «Идем!» Через несколько часов мы тронулись в обратный путь. Между сидящими в машине бойцами лежало тело Чака Карачи, упакованное в черный пластиковый мешок. Джек Чамберс устроился у заднего борта и хмуро смотрел наружу. А я дремал, привалившись к жесткой спинке сиденья. Говорить не хотелось. Думать, впрочем, тоже. Пятый год при нового мира. Центральная база ордена по приему поселенцев. Мы вернулись вчера, поздно вечером. Вместе с нами прилетел и Эндрю Прат. Так было указано в приказе, полученном от службы безопасности. На вертолетной площадке нас встретили сотрудники Виктора, и через 20 минут мы были в конторе. Начальство на месте не оказалось, и нас развели по разным кабинетам. Нет, не для задушевных бесед, а для того, чтобы написали подробный отчет. Стол, несколько стульев и темное пятно окна, выходящее во внутренний двор. Спартанская обстановка. Я сбросил сбрую и рюкзак на пол и подошел к столу. Несколько листов бумаги, шариковая ручка и карандаш. Как говорили древние, ничего лишнего, даже пепельницы не видно. «Мозги не работали. Жутко хотелось спать. Но ничего не поделаешь. Придется писать. Надо понимать, что руководство уже поставлено в известность. И оно рвет и мечет, требуя результатов, пусть и бумажных. Примерно через полтора часа дверь открылась, и в комнату вошел Виктор. Мало того, что никогда не стучит, так еще и не здоровается. Выглядит скверно, будто это он сдерживал колонну, а не мы. Одежда в пыли, Значит, не в кабинете отсиживался. Интересно, где его носило?» В руках папка, на которой, словно на подносе, стоят две кружки. Как трогательно. Еще немного, и я расплачусь от умиления. Написал? Я тоже рад тебя видеть. Выпей. Он поставил на стол кружку. А то совсем заснешь. Видок у тебя краши в гроб кладут. Тех, кто краше, пускай и кладут. Я взял чашку и отхлебнул. Хороший кофе. Крепкий и сладкий. Сделал несколько глотков, достал из кармана сигареты и закурил. Что скажешь интересного? Есть какие-нибудь новости? «Расскажу, если будет необходимо», — сухо заметил Виктор. Как и все секретчики, он не любил делиться информацией. «Может, ты и прав», — пожал я плечами. «Меньше знаешь, крепче спишь». «Кстати», — он взял стул, стоящий у стены, и сел напротив меня. «Как себя вел Чамберс?» «Нормально, а точнее...» «Погоди», — я прищурился и посмотрел на Виктора. «Что ты имеешь в виду?» «Поль, ты не глухой. Хочешь сказать, что Джек замешан в этой истории?» заметь, это ты сказал». Он изобразил грустную улыбку. Я всего лишь спросил, как он себя вел в бою. «Виктор, не надо меня подлавливать. Скажу одно, ты не там ищешь». «Эх, Поль». Виктор сгреб со стола мою пачку сигарет и закурил. Несколько секунд молчал, потом осмотрелся вокруг. И, не найдя пепельницы, стряхнул пепел на пол. «Если бы заранее знать, где искать». «Поверь, я в жизни видел такие комбинации, что тебе и не снилось». Так что не стоит сбрасывать со счетов эту версию. Да и ты не вчера родился, чтобы слепо доверять людям. Бред какой-то. Да это бог. Он покачал головой. Да это бог. Но все же. Виктор, если тебе нужен стукач, то извини, немного ошибся адресом. В моем контракте, если не изменяет память, этого пункта не было. Стукачей у меня и так хватает. Лениво отмахнулся Виктор. Нужен свежий взгляд со стороны. Изволь. «Нет, Чамберс не мог этого сделать!» «Ты в этом уверен?» «Какой смысл?» «Не мог этого сделать!» Виктор поднял указательный палец и задумчиво повторил, отчетливо выговаривая каждое слово. «Не мог!» «Ладно, оставим этот разговор. Кстати, он достал из кармана продолговатый листок бумаги. «Держи, чек. Обналичить можешь в любом отделении Орденского банка. Можно подумать, что здесь есть другие!» Буркнул я. «А это что? Ты так любезен, что подкинул премиальные? Плата за страх?» «Наследников у погибшего Карачу нет, поэтому суммы разделили на троих. Тебя это не устраивает?» «Вполне. Восемь тысяч ЭКЮ лучше, чем шесть». и гораздо лучше, чем три. Не правда ли?» Хмыкнул Виктор и открыл папку. «Кстати, тебе радиограмма. От мистера Белла? Ты угадал, поэтому даже не буду ее озвучивать». «Да, конечно. Что еще можно написать этот хлыщ? Напоминает про нашу договоренность». «Ладно, пожалуй, он прав. Несколько опытных парней лишними не будут. Тем более, что ситуация закручивается очень интересная». «Помню», — кивнул я, — «ему нужен код доступа к банковской ячейке. Но не переживай». Виктор даже поморщился. «Работа ворот приостановлена. Пока не найдем мастер-шлюз, никто твоих друзей не переправит». Твои коллеги нужны живыми, а не в виде колбасного фарша. Сам понимаешь, что это не в наших интересах. Очень на это надеюсь. Что ему ответить? Я взял карандаш, лежащий на столе, и написал несколько цифр. Виктор бросил взгляд на записку и аккуратно убрал ее в карман. Эти парни, он улыбнулся, они такие же безумцы, как и ты. По крайней мере, один из них. Ладно, иди отдыхай, отчет сдашь завтра. А потом? «Потом? Потом тебе Чамберс работу придумает. Он собирался на побережье. Куда именно? К чертовой матери!» Виктор встал и подошел к окну. Несколько минут он молчал. Потом повернулся и устало привел ладонью по лицу. «Поезжай. Развеешься немного. Других дел все равно нет». Когда я вышел из офиса, на востоке уже виднелась тонкая розовая полоска. Начинала светать. Вышел и зябко повел плечами. Прохладно. На вышке нахоклился часовой. Собачья вахта. Чамберса отпустили раньше, и он, скорее всего, уже ушел домой отсыпаться. Правильно. Спать, спать и спать. Я добрался до гостиницы и, разбудив консьержа, поднялся к себе. Принял душ и закурил, завалившись на кровать. Несмотря на усталость, сон не шел, думал о словах Виктора. Мог ли Чамберс быть причастным к этому делу? С одной стороны, нет, а с другой... Проснулся поздно. Уже наступило время обеда. Привел себя в порядок, почистил оружие и, пристегнув кобру с пистолетом, отправился в столовую. Зал почти пуст. Сотрудники уже пообедали и разбрелись по своим кабинетам, ангарам и лабораториям. Чамберса через несколько часов нашел в одном из баров, расположенных за пределами периметра. Он сидел за стойкой и лениво сидел виски. По залу, как привидение, бродила официантка, судя по ее замотанному виду после ночной смены. Посетителей в это время было немного: несколько шлюх, расположившихся за угловым столиком, и какой-то пропойца с бутылкой дешевого пойла. Девки проводили меня усталыми взглядами и вернулись к своему разговору. Да, на клиента я сегодня не похож. Глаза не спрячешь. Надо отдать им должное. Куртизанки, как правило, очень наблюдательны. На Корсике эти девицы сразу вычленяли из толпы легионеров тех, кто недавно вернулся из боевых командировок. С такими они старались не связываться. Нервы у парней еще не отпустило. Мало ли, что им придет в голову. Вот ты где! Я присел рядом и махнул бармену, ткнув пальцем в пивные бокалы. Он кивнул и налил мне кружку светлого. Пиво в новом мире на удивление неплохое. Как это не смешно прозвучит, но пивоварню здесь открыли раньше борделя. Нашлись умные люди, которые не забыли выражение «пивная» — клуб бедного человека. Джек не ответил, покосился в мою сторону и промолчал. — Ты чего такой хмурый, легенда? По какому поводу пьем? — Так, — он пожал плечами. — Праздную. — Еще один день своего рождения? Полагаю, что у тебя их и так хватает. С избытком. «Или переживаешь, что вернулись ни с чем?» «Переживаю, что вернулись не все!» Он залпом выпил виски и поморщился. «Такова жизнь!» «Какая банальная фраза!» «Джек!» Я прищурился и медленно закурил сигарету. «Давай на чистоту! Мне жалко, что Чак погиб!» «Жалко, но, во-первых, он сам сделал выбор! Он наемник, рискующий своей шкурой! Именно за это мы и получаем деньги!» «Во-вторых...» «Я слишком мало его знал, чтобы переживать и размазывать сопли по щекам. Он не первый и не последний, кого хороню». «Жаль...» Чемберс повернулся и посмотрел на меня. «Именно так, Джек, жаль...» «Может, ты и прав. Иногда чувствую себя динозавром, древним динозавром, который перестал понимать мир». «Да что там мир?» Он стукнул кулаком по столешнице. «Друзей, и то не понимаю». «Ладно, не обращай внимания», — отмахнулся Чамберс. Это личное. Переживая, что знакомого не встретил. Мне надо узнать, что именно. За сколько он продал твою мечту? Поль, только не изображай романтического юношу. Джек сморщился, словно закусил лимоном. Не надо. Все эти красивые слюни про красивую мечту и рай на земле хороши для баб, которые хочешь трахнуть в ближайшем мотеле. Я видел тебя в деле и знаю, чего ты стоишь. Да ну, и какой же я? Ты... «Несколько старомоден, это факт, но а романтики в тебе ни капли. Немного циничный, допустимо жестокий, не солдафон, умеешь думать. В общем, то, что доктор прописал для охраны экспедиций». «Допустимо жестокий, это ты хорошо сказал. Мне определенно нравится. Если бы узнать этот предел, чтобы, так сказать, нечаянно не переступить этот самый предел, не хочется тебя расстраивать». «Когда мы затевали этот проект...» то не строили больших и радужных планов. Но я не думал...» Джек уже говорил сам с собой. Он сделал небольшую паузу и продолжил. «Что этот мир так быстро опаскудится?» «А чего ты ждал? Рая на земле?» «Нет, рай здесь ни при чем. Мне трудно объяснить. Поль, давай отложим этот разговор. Когда-нибудь потом, позже. К дьяволу все. Кстати, тебя Виктор спрашивал про меня, не правда ли? А ты как думаешь?» «Хе, спрашивал, конечно». Чамберс усмехнулся. «А как же иначе? Работа у него такая». Таких, как он, везде хватает. Как говорил один французский полковник, на каждую пулю, выпущенную во время военных действий, приходится одна страница отчетов и донесений. И 90% из этой писанины – доносы. «Не обращай внимания!» – отмахнулся он. «Что делать будем?» Виктор сказал, что делать. Я пожал плечами. «Отправляться к чертовой матери!» «Ну, раз сказал, значит, так этому и быть», — Джек стукнул стаканом о стойку бара. «Не будем спорить, к чертовой матери и поедем». «Далеко?» — покосился я. «Нет», — покачал он, — «на побережье, если точнее, в форт Линкольн». «Да, ты говорил, что тебя ждет коллега». «Старину Чамберса везде ждут». «Когда отправляемся?» «Отправляемся?» — переспросил Джек. «Завтра».